Пятьсот девяносто второе. Ноябрь двадцать седьмое. Сын мой, искусство сосредоточения требует много внимания и усилий, и продолжительного, систематического и упорного труда. Мысль управляется волей. Нехорошо, если в воле управляется мысль. Дана человеку власть над сферой ментальной материи, коагуляцией которой является мысль. Мысль есть сгущенная волей субстанция, принявшая определенную форму. Породитель ментального образа имеет верховную власть над своим порождением. А осознать это мало. Это надо жизнью прочувствовать и сделать рабочей формулой дня. Надо твердо усвоить, что человек властелин над своими мыслями, что в сфере его микрокосма ему принадлежит верховная власть. Любая мысль, любое чувство, любое переживание тотчас же оставляет человека, как только он, как имеющий власть над ними, прикажет оставить его. Мысль не имеет своей воли и своей инициативы, кроме той, которая вложена в неё человеком. Она, как сущность тонкого мира, будет действовать сознательно в рамках сознаний и воли, вложенных в неё по родителям. но свободного порождающего волевого центра сознания подобно человеческому мысль не имеет это как бы автомат действующий по линии направления вложенного в него человеческим сознанием надо понять эту разницу между сознанием порождающей мысль и между мыслью проявляющей известную степень сознания вложенного в неё человека мысли могут одолевать человек мысли могут парализовать его волю мысли могут обессиливать его и воздействовать на него, но лишь до того момента, пока не начнёт он резко и сознательно утверждать прерогативу верховной власти своей над всякой мыслью. Именно осознать надо, что конечное решение заключается в воле человека, но не в мысли, порождённой волей. Конечно, есть мысли, заряженные большим количеством ливо энергии, Это лишь значит, что им надо противопоставить чего более высокие напряжения, сознающие свою силу воли. Человек может напрягать волю свою огненно и до очень больших пределов. Мысль же, как таковая, отделённая от сознания, самостоятельно не может повысить своего волевого потенциала при столкновении с сознанием человека. Как это может сделать он? Конечно, мысли магнитны растут в пространстве, но это явление неской иного порядка. И как бы сильна ни была пространственная мысль, человек с сознательным усилием воли может противопоставить ей свою мысль более мощного потенциала. Конечно, когда центр сознания направляет энергию воли через мысль с целью воздействия на другое сознание, противостоять чужой воле труднее. Но защититься можно всегда, ибо чужую мысль можно просто не принять. Важно осознать сам процесс самозащиты и как втекает врождённая мысль, чтобы одним только осознанием уже значительно ослабить её. В собственном мире своих мыслей и мыслей чужих, воспринимаемых сознанием, господина владыка сам человек. Надо понять, что чужая мысль, а также и своя мысль несут в себе известный заряд волевой энергии, и этот заряд сама мысль самостоятельно не может повысить. потому человек имея возможность усиливать огненное напряжение своей воли почти безпредельно любой мысли оформленной или рождённой им самим или другим человеком всегда в состоянии противопоставить более мощную противодействующую волевую энергию свою нейтрализующую или парализующую силу нежелательной мысли своей или чужой небольшое сосредоточение и твердый пригаз воли, и сила сторонней мысли погашена. Также надо учиться управлять своими мыслями, исключая мешающие сознание. Мысли могут в сознании быть, но в соизволении воли. Навязчивые и нежелательные мысли, как явление недопустимо по существу, ибо кто может желать во внутреннем мире человека, кроме него самого и с его собственного соизволения? Пусть все происходящее внутри, Даже плохое происходит с санкцией воли, но не как не против неё, ибо в противном случае происходит разрушение воли. Плохой, но сильный человек может стать хорошим, но слабые и безвольные существо только ничторству. Воли есть высшие огненные явления в космосе. Человек, лишённый воли, не человек, но флюгер для любого ветра. или жертва для любых воздействий со стороны одержателей всех степеней. Берегите и охраняйте волю свою как наивысшее выражение огненной ценности духа и свободы его.